Глава восемьдесят первая. Все началось вечером четвертого декабря, за два дня до аварии. Брат пришел ко мне в зал вскрытий. Я был завален работой. В начале недели мы получили двадцать шесть трупов в результате пожара в многоэтажном доме в Южном Лилле. Бойня, да и только. Дети, родители. Они даже не проснулись, отравленные токсичными газами. были изгоревшие, но большинство отравилось газами. Сюда поступали целые семьи. Фредерик знал об этой драме. Команды жандармерии были вызваны на пожар. И вот он пришел в тот вечер и попросил меня сделать нечто ужасное. Он хотел, чтобы я предоставил ему два трупа завтра вечером. Глаза его затуманились. а бегель поняла, что он заново переживает тот вечер. «Один должен быть...» Большой, не меньше метра восьмидесяти, крепкого сложения, лет шестидесяти, с короткими волосами. А второй, девочка лет тринадцати 14 желательно блондинка. Когда он показал мне фотографию, чтобы я составил представление, я узнал твою дочь. Боже мой, Абигель, ты должна мне поверить, и я слушать его не хотел, у нас чуть не дошло до драки. Это же надо, просить меня о таком. «С ума он, что ли, сошел? В какие темные дела впутался?» И тут он позвал твоего отца. Представительный мужчина, Фред, мне много рассказывал о нем. Этакий пигмалион. В общем, все, что повлекло за собой ужасные последствия, произошло в тот вечер в зале вскрытий. Я выслушал твоего отца, он рассказал мне свою историю. Объяснил, что твоя жизнь и жизнь твоей дочери под угрозой. что вы можете стать побочными жертвами его дел, если я не предоставлю ему два трупа до завтрашнего вечера». «Но зачем?» «Ты наверняка слышала о мексиканском картеле «Чаполос» — страшной преступной сети, снабжающей кокаином весь мир. У них есть ответвление в Европе. Основные пути ввоза идут через Испанию, Швецию, Нидерланды и Францию». «Несколько лет назад они послали своих людей в старый свет для развития бизнеса. Бывшие военные, продажные полицейские, наемники из Центральной Америки. Настоящие дикие звери, и они заваливают наши кварталы этим ядом». Он уже успокоился, слова лились сами собой. «Твой отец не уходил из таможни, то есть, во всяком случае, не так, как ты думаешь». Он по-прежнему работал на них Но все, в том числе его коллеги, родные и даже часть его начальства Думали, что он отошел от дел Его отставка была липой, прикрытием Сначала твой отец получил задание внедриться в организацию И передавать информацию на самый верх Таможенники знали, что в порту Гавра делались большие дела Для всех твой отец ушел на покой и мирно жил в Итрита Неофициально же высокие чины из Министерства внутренних дел сделали ему новые документы, новое, небезупречное прошлое, и представили яхту, изъятую в другом деле. Так он стал Ксавье Иллинуа, мелким правонарушителем, замешанным в кое-какие делишки. «Продолжай», — холодно обронила Абигель. «Твой отец успешно внедрился под новым именем». Я не знаю всех подробностей, но под прикрытием туристической транспортной компании он провернул несколько сделок, и картель его заметил. Потом он начал работать на них. Он перевозил наркотики, получал их в открытом море и доставлял в порт посредникам. Но через несколько месяцев сверху поступил приказ свернуть эту операцию, не знаю по какой причине. Ив отказался, повздорил с единственным человеком, с которым был связан в Министерстве внутренних дел, и ушел в отставку, на этот раз по-настоящему. Он больше не был таможенником, но хотел пойти до конца, уничтожить эту часть картеля. Он считал, что способен на это. И он продолжал стучать в таможню, остался осведомителем. Только у него больше не было прикрытия, в случае чего». Его могли арестовать и даже убить бывшие коллеги в ходе операции задержания. В глазах закона он из внедрившегося стал настоящим наркоторговцем. Абигель вспоминала отца, похудевшего, осунувшегося, со следами уколов на руках. Похоже, он внедрился слишком глубоко. «Картель Чаполос, один из самых жестоких и кровавых на планете», — продолжал медик. Знаешь, как они наказывают своих врагов и предателей? Они оставляют их в живых, но пытают и убивают их семьи самым страшным образом, какой только можно себе вообразить. Вскрытие по сравнению с этим — игрушки. Твой отец показал мне видеозаписи того, что они делали. В интернете, потому что вдобавок эти психопаты выкладывают их в сеть, чтобы все видели. Даже я не мог на это смотреть. И хоть ты беги за границы хоть прячься, хоть обеспечь себе какую хочешь защиту, они все равно тебя найдут. Спасения нет. Вот что ожидало вас, тебя и Леа, если бы мы ничего не сделали. Хуже смерти. Абигль злилась на таможенников, на чиновников, на трусов, бросивших ее отца на произвол судьбы. Чем был для них Ив? Пушечным мясом? пешкой, которую двигают, как хотят, и выбрасывают за ненадобностью. У твоего отца с его прикрытием было только одно слабое место — ты, Илья. Он, должно быть, в какой-то момент дал маху, позвонил вам, когда нельзя было, оставил какой-то след вашего существования, фотографию. Как только картель понял, что твой отец не Ксавье или Нуа, ваши дни были сочтены». «Эти люди не убивают сразу, они не спешат, им в кайф потянуть время, покружить вокруг своих жертв хищными касатками». Он кивнул на папке за спиной Абигель. Трупов было в избытке после пожара и, по большей части, в хорошем состоянии, потому что, как я уже говорил, они отравились, а не сгорели. Взрослого мужчину возраста и комплекции Ива найти было легко, ну, плюс-минус несколько килограммов. А вот с девчонкой нам крупно повезло. Среди жертв нашлась светловолосая малышка, 12 лет, и ее должны были похоронить 5 декабря утром». Он снова взял в руки рамку с фотографией своих детей. Со вздохом посмотрел на их лица. «Ты знаешь, как это делается, Абигель? Полицейские приходят опечатывать гроб в морге внизу, в присутствии представителей похоронного бюро. Мне только и надо было остаться одному с гробом сразу после того, как его опечатали, минут на десять, пока его не забрали похоронные агенты. Это было несложно. Фредерик дал мне воск и печать национальной полиции. Я открыл гробы, вынул тела, восстановил печати. Никто ничего не заметил. В гробу девочки, когда его унесли, лежал мешок цемента, который я заранее спрятал в ящиках. В гробу мужчины три мешка, а трупы, которые должны были лежать в гробах, вернулись в ящики морга. Вот так все просто. Абигель слушала с отвращением и гневом, но заставляла себя молчать и не перебивать его. «Твой отец все продумал. Не мозги, а компьютер. Он разослал карту местности на столе для вскрытий и показал мне точное место, где произойдет авария». Вираж на этом пресловутом шоссе, где шли работы, через несколько километров после выезда из Арши у двенадцатого километрового столбика. Он ездил туда днем, готовился. По его замыслу, в дерево должна была врезаться машина с двумя жертвами пожара внутри. А он забрал бы с собой лиа и скрылся на несколько месяцев в Испании, пока не утрясется все с наркокартелем. Потом он связался бы с тобой». «Вам, вероятно, пришлось бы уехать из Нора, но вы были бы живы». «Но почему Лео? Почему он хотел забрать ее с собой?» «Будь он единственной жертвой аварии, картелю это показалось бы подозрительным. Их на Микини не проведешь. Он погиб, а ты и твоя дочь уцелели. Как бы случайно. Это была бы слишком грубая работа». «Твоя боль, Абигель, твое горе стало гарантией, которая нужна была этим типам, гарантией реальности случившегося. Это было необходимо, чтобы они не сомневались, что твой отец и твоя дочь мертвы. И стало быть, нет больше никакого резона трогать тебя». Абигель вспомнила слова Громилы. «Ты должна была быть уже мертва, но вместо тебя разбился твой отец». «Легко отделался паршивец. И ты тоже!» Она закрыла глаза. Внутри все кипело. Эти люди из картеля были на похоронах, бродили вокруг ее дома, разнюхивали, не пытается ли Ив их провести. «Но вот в чем-то твой отец дал промашку. Эти люди из организации не отступились из-за тех самых наркотиков, которые они хотели вернуть во что бы то ни стало». «Этот клад белого порошка, припрятанный, чтобы обеспечить бегство и вашу новую жизнь. Такой человек, как он, легко бы его толкнул и выручил миллионы евро». Когда Абигель подняла веки, в глазах стояли слезы. «Анализы ДНК», — прошептала она. «Их же сравнивали в лаборатории. Жандарм Пальмери...» «Из аварийной бригады был здесь со своим коллегой, когда ты брал образцы тканей из трупов. Все было под контролем. Вы не могли смухлевать?» «Могли. Еще как могли. Надо было просто кое-что сделать заранее. Провести зубной щеткой во рту трупа, оставить немного его волос на расческе, сунуть все это в чемодан. Когда знаешь процедуры, обмануть систему всегда можно. Даже самую совершенную». «Твой отец снова пришел сюда накануне аварии с зубными щетками и расческами, своей и твоей дочери. Мы проводили щетками у трупов во рту». Абигель вспомнила. Ее отец якобы ездил в Лиль вечером пятого. На самом же деле он пришел сюда с вещами Лео, оставил на них следы трупов, вернулся и положил их на место в чемоданы. «Мы искололи руки трупа мужчины иглой, потому что у Ива были следы уколов. обрели ему голову, чтобы он был похож на твоего отца. А татуировку, кошку, на теле девочки Фред поручил сделать одному надежному человечку из морга. Разумеется, не было никакого покраснения, указывающего на то, что татуировка недавняя. Трупы ведь не реагируют». «А Кангу?» В ночь трагедии Фредерик не хотел ехать на своей машине. Это было слишком рискованно. В такие моменты всегда боишься не поломки, так аварии. По крайней мере, он мог, случись что, бросить угнанную машину. И потом нужен был пикап, чтобы спрятать в нем два трупа. Он угнал Кангу в пригороде и приехал на нем в ночь на шестое сюда, в институт судмедэкспертизы. Было около часа. «Здесь никого не осталось. Я сделал так, чтобы и служителя не было. Мы загрузили тела в пикап, и Фредерик уехал. Я молился, чтобы все прошло, как планировалось, чтобы не возникало никаких проблем. Когда он позвонил мне около пяти утра и сказал, что все в порядке, я вздохнул с огромным облегчением. Дальнейшее было просто». Я получил тела с аварией на завтра, сделал вскрытие с соблюдением всех процедур. Впервые Абигель увидела, как глаза ее собеседника увлажнились. «И я заставил тебя поверить в худшее. Ты была здесь, передо мной, совершенно раздавленная. И ты опознала чужих людей, как твоего отца и твою дочь». Это был для меня один из самых тяжелых моментов за всю мою карьеру. Уверяю тебя, но я говорил тебе что ты скоро с ними увидишься, и вы будете жить счастливо все трое». Он шмыгнул носом, стараясь не расплакаться перед ней. Но самое ужасное было впереди, когда четыре месяца спустя поступил труп, найденный голым в багажнике Кангу.